Глава 17 Четыре чемпиона. Гарри сидел как громом пораженный. Он, верно, слышался. А может, это сон? Но нет, кажется, я. Преподаватели и ученики все устремили на него изумленные взгляды. Никаких аплодисментов, только жужжание, как будто в зал залетел рой рассерженных пчел. Кто-то встал, чтобы лучше рассмотреть приросшего к столу Гарри Профессор МакГонагл стремительно встала из-за стола, обойдя Люда Бекмана, подошла к Дамблдору и что-то горячо прошептала ему. Директор школы нахмурился. Гарри повернулся к Рону с Гермионой. Все гриффиндорцы глядели на него, разинув рты. — Это не я бросил в кубок свое имя, — растерянно проговорил Гарри. — Вы же знаете, это не я. Рон с Гермионой ответили ему не менее растерянным взглядом. Профессор Дамблдор за профессорским столом выпрямился и кивнул профессору Магонагал. — Гарри Поттер, — сказал он, — подойдите, пожалуйста, сюда. — Иди, — шепнула Гермиона, подтолкнув. Гарри поднялся на ноги, запутался в полах мантии и, спотыкаясь, побрел к преподавательскому столу. Слева и справа столы Гриффиндора и Пуффиндуя. Какой долгий путь! Шагать еще и шагать, жужжание становится громче, взоры всех сопровождают его, как лучи прожекторов. Минула целая вечность, и вот, наконец, он смотрит прямо в глаза Дамблдора под взглядами всех сидящих за столом. — Тебе в ту дверь, Гарри, — Без улыбки произнес директор. Гарри двинулся вдоль стола, прошел мимо Хагрида. Тот не подбодрил его, не подмигнул. Потрясен не меньше самого Гарри смотрит, как все, с недоумением. Гарри отворил дверь и очутился в небольшой комнате. На стенах портреты волшебницы колдунов. Напротив красивый камин, в котором, постреливая, пылает огонь. Лица на портретах повернулись, к Гарри! Сморщенная, как печеное яблоко, ведьма выскочила из рамы, впрыгнула в соседнюю, к волшебнику с моржовыми усами, и что-то зашептала ему на ухо. Виктор Крам, Седрик Дигари и Фляр лакюр стояли у камина. На фоне яркого пламени их темные силуэты выглядели до странности внушительно. Крам, сутулившись и о чем-то сосредоточенно думая, притулился к каминной полке. Седрик заложил руки за спину и глядел на огонь. Флер делакур, откинув назад волну белокурых волос, повернулась к Гарри. В чем дело? Спросила она. Надо вернуться в зал. Она, видно, подумала, что Гарри за ними послали судьи. Как же им объяснить, что случилось? Он молча стоял и смотрел на трех чемпионов. Какие они все высокие, совсем взрослые. Позади него послышался дробный стук шагов, и в комнату убежал Люда Бегман. Невероятно! — воскликнул он, схватив руку Гарри. — Необычайное пришествие! Джентльмен, — Джентльмены! — леди! — обратился он к чемпионам, таща Гарри к камину. — Позвольте представить вам... Как бы удивительно ни звучало четвертого чемпиона участника турнира. Виктор Крам расправил плечи, оглядел Гарри с головы до ног, и его хмурое лицо потемнело. Седрик вопросительно переводил взгляд с Бегмана на Гарри, как будто ослышался, что Дофлер, она взмахнула блестящей волной волос и с улыбкой промолвила О, ля-ля! Очень веселая шутка, мсье Бегман. Шутка! Бегман еще не пришел в себя. Да нет же, какая шутка! Имя Гарри только что выскочило из кубка. Крам чуть сдвинул густые брови. Седрик пребывал в вежливом недоумении, а Флэр нахмурилась. Это ошибка. В голосе ее звучало презрение. Он не может соревноваться. Он очень маленький. Да, но случилось чудо. Бегмен потер гладкий подбородок и улыбнулся Гарри. Вы ведь знаете, возрастное ограничение наложили в этом году в целях безопасности. И раз его имя выскочило из кубка, думаю, теперь уже ничего нельзя поделать. Противоречит правилам. Вы обязаны, а Гарри придется приложить все усилия. Дверь позади них опять отворилась. Вошли профессор Дамблдор, мистер Крауч, профессор Каркаров, мадам Максим, профессор МакГонагал и профессор Снег. В открытую дверь на какую-то секунду из зала ворвался гул возбужденных голосов. — Мадам Максим! — негодующе воскликнула Флер. «Они говорят, что этот пти тоже примет участие!» Безмолвное изумление Гарри сменилось гневом. «Маленький мальчик!» — мадам Максим выпрямилась во весь исполинский рост, макушка красивой головы задела канделябр со свечами, обтянутый атласом внушительный бюст, заколыхался. «Дамбальадор, кэскюсэ!» «Что сия означает?» — властно промолвила она. «Я тоже хотел бы это знать», — поддержал французов профессор Каркаров. На лице его застыла каменная улыбка, синие глаза превратились в льдинки. «Два чемпиона от Хогвартса? Что-то не припомню, чтобы школа-хозяйка турнира когда-нибудь выставляла двух чемпионов. Может, я плохо знаком с правилами?» С его губ слетел ехидный смешок. «Импосибль!» Мадам Максим опустила огромную, униженную прекрасными опалами руку на плечо флер. «Хогвекс! Нельзя выставить двух чемпионов! Это не есть справедливо!» Мы были уверены, Дамблдор, что запретная линия допустит к участию в конкурсе только учеников старших курсов, Каменная улыбка не сходила с лица Каркарова, иначе мы привезли бы сюда куда больше претендентов. Каркаров, это все проделки Поттера, — вкратчиво произнес снег. Его черные глаза зло поблескивали. Вины Дамблдора нет в том, что Поттер нарушил правила турнира. Этот негодный мальчишка с первого дня появления в школе только и делает, что нарушает правила. — Благодарю, Северус! — отчеканил Дамблдор. Снег умолк и отошел в сторону, но глаза его продолжали метать злобные искры. Дамблдор проницательно взглянул на Гарри. Тот не отвел взгляда, пытаясь уловить выражение его глаз сквозь половинки очков. — Это ты, Гарри, бросил в кубок свое имя? — Нет, — под прицелом всех взглядов ответил Гарри. Снег ехидно хмыкнул, выразив недоверие части присутствующих. — Может быть, ты просил кого-то из старших бросить в кубок твое имя? — Нет, — твердо ответил Гарри. — Он говорит, — не пгавда, — воскликнула мадам. Максим. Снег тряхнул головой, и по лицу у него расползла змеиная улыбка. — Гарри не мог бы пересечь запретную линию, — вмешалась МакГонагал, — даже если бы захотел. В этом нет никакого сомнения. — Тогда, наверное, ошибся сам Дамблдор, — пожала плечами мадам Максим. — Наверное, ошибся, — согласился Дамблдор. — Дамблдор... — Вы же прекрасно знаете, что не ошиблись, — вспыхнула МакГонагал. — Все это глупости. Гарри не подходил к линии, не обращался ни к кому из старших учеников. Дамблдор в этом уверен. Полагаю, этого объяснения достаточно. И она смерила Снега презрительным взглядом. — Мистер Крауч, мистер Бегман. в голосе у Каркарова появились льстивые нотки, — вы... — Наши беспристрастные судьи, и вы, конечно, согласны, что происшедшее противоречит правилам турнира. Бегмен вытер носовым платком круглое мальчишское лицо и глянул на Крауча. Тот стоял в тени, в нескольких шагах от камина, полумрак старил его, делал похожим на призрака, но заговорил Крауч обычным брюзгливым тоном. Мы должны строго следовать правилам, а в них написано черно по белому. Тот, чье имя выпало из кубка, обязан безговорочно участвовать в турнире. — Ну, конечно, Барти знает правила, как свои пять пальцев, — просиял Дегман и взглянул на протестующих гостей, как бы говоря, «спор завершен».